Снова рассмеялись хозяйка и другая девушка. Тупо осклабившись, очевидно, это была для них обычная забава, повседневное развлечение. Но мне стало жутко, когда я увидел, как Франсуаза подсела к нему и с напускной нежностью начала приставать с любезностями, от которых он содрогался в ужасе, не решаясь их отвергнуть. Страх охватывал меня каждый раз, как его блуждающий взгляд униженно и подобострастно останавливался на мне. и ужас селяла в меня женщина, сидевшая рядом со мной, очнувшаяся вдруг от спячки и искрившаяся такой злобы, что у нее дрожали руки. Я бросил деньги на стол и хотел уйти, но она их не взяла. Если он мешает тебе, я его выгоню, вон, собаку. Он должен слушаться. Выпей-ка еще стакан со мной. Иди сюда. Она прижалась ко мне в неожиданном страстном порыве. Разумеется, наигранном. только чтобы помучить того. Она все косилась в его сторону, и мне противно было видеть, как он вздрагивал точно от прикосновения раскаленного железа. Не обращая на нее внимания, я следил только за ним и с трепетом видел, как в нем росло что-то вроде ярости, гнева, желания и зависти, и как он сразу весь съеживался, чуть только она поворачивала к нему голову. Она все крепче прижималась ко мне. Я чувствовал, как она дрожит, наслаждаясь жестокой игрой, и меня чуть брала жуть от ее накрашенного, пахнущего дешевой пудрой лица, от запаха ее дряблого тела. Чтобы отодвинуться от нее, я достал сигару, и не успел я поискать глазами спички, как она уже властно крикнула ему «дай закурить». Я испугался еще больше, чем он, столь гнусного требования от него услуг и порывисто схватился за карман в поисках спичек. Но, подхлестнутый ее словами, как бичом он уже подошел ко мне своей неверной шаткой поступью и быстро, словно боясь обжечься, если дотронется до стола, положил на него свою зажигалку. На мгновение наши взгляды скрестились. Бесконечный стыд прочел я в его глазах и яростное ожесточение. И этот порабощенный взгляд поразил во мне мужчину, брата. Я почувствовал, до какого унижения довела его женщина, и устыдился вместе с ним. «Очень вам благодарен», — сказал я по-немецки. Она встрепенулась. Напрасно побеспокоились. И я подал ему руку. Долгое колебание, потом я ощутил влажные костлявые пальцы и вдруг судорожное признательное пожатие. На секунду его глаза блеснули, встретив мой взгляд. Потом опять скрылись под опущенными веками. Назло женщине я хотел попросить его присесть к нам. И должна быть рука... Моя уже поднялась для приглашающего жеста, потому что она торопливо прикрикнула на него. «Ступай в свой угол и не мешай нам!» Тут меня вдруг охватило отвращение к ее хриплому, язвительному голосу, к этому мерзкому мучительству. На что мне этот закопченный вертеп, эта противная проститутка, этот слабоумный мужчина, этот чад от пива, дыма и дешевых духов? Меня потянуло на воздух. Я сунул ей деньги, встал и энергично освободился от ее объятий, когда она попыталась удержать меня. Мне притило участвовать в этом унижении человека, и мой решительный отпор ясно показал ей, как мало прещает меня ее ласки. Тогда в ней вспыхнула злоба, она открыла было рот, но все же не решилась разразиться бранью, и вдруг в порыве непритворной ненависти повернулась к нему. Он же, чуя недоброе, торопливо и словно подстегаемый ее угрожающим видом, выхватил из кармана дрожащими пальцами кошелек. Он явно боялся остаться теперь с ней наедине и в попыхах не мог распутать узел кошелька. Это был вязаный кошелек, вышитый бисером, какие носят крестьяне и мелкий люд. Легко было заметить, что он не привык быстро тратить деньги — Не в пример матросам, которые достают их пригоршнями из кармана и швыряют на стол. Он, видимо, знал счет деньгам, и прежде чем расстаться с монетой, любил подержать ее в руке. Как он дорожит за свои милые денежки! «Не идет дело!» «Погоди-ка!» — глумилась она и приблизилась на шаг. Он отшатнулся, а она при виде его испуга сказала, пожав плечами и с неописуемым омерзением во взгляде. «Я у тебя ничего не возьму!» Плевать не на твои деньги. Знаю, все они у тебя на счету, твои славные деньжата. Ни одного гроша лишнего не выпустишь. Но только она неожиданно похлопала его по груди. Как бы это ни украл у тебя бумажки, зашитые тут». И вправду, как сердечный больной внезапно судорожно хватается за сердце, так он прижал бледную дрожащую руку к груди, невольно ощупывая пальцами потайное местечко и, успокоившись, опустил ее. «Скряга!» — выплюнула она. Но тут лицо мученика побагровело, он с размаху бросил кошелек Франсуазе. Та сначала вскрикнула от испуга, а затем расхохоталась и ринулся мимо нее к двери. точно спасаясь от пожара. Женщина мгновение стояла, выпрямившись, вся пылая злой яростью. Потом опять вяло опустила веки. Устала, сутулила плечи. Старой, утомленной, сделалась она в одну минуту. Какая-то растерянность мелькнула в ее взгляде, остановившемся на мне. Как пьяная, со смутным чувством стыда, очнувшаяся от дурмана, стояла она передо мной. На улице он будет хныкать, оплакивая свои деньги, еще побежит чего доброго в полицию, скажет, что мы его обобрали, а завтра опять явится. Но я ему все-таки не достанусь, всем только не ему. Она подошла к стойке, бросила на нее несколько монет и залпом выпила рюмку водки. Злой огонь опять загорелся в ее глазах, но тускло, точно сквозь слезы ярости и стыда. Отвращение к ней пересилило во мне жалость. «До свидания», — сказал я, — ответила только хозяйка. Женщина не оглянулась и лишь засмеялась хрипло и насмешливо. Когда я вышел, была сплошной ночью и небом, сплошной душной муглой в бесконечно далеком лунном свете. Жадно вдохнул я теплый, но все же бодрящий воздух. Страх и омерзение растворились в великом изумлении перед тем, как многообразны судьбы... людские и снова я ощутил это чувство, способно радовать меня до слез, что за каждым окном неминуемо притаилась чья-нибудь судьба. Каждая дверь вводит в какую-нибудь драму. Жизнь вездесущна и многогранна, и даже грязнейший уголок ее не так кишит, словно блестящими навозными жуками, готовыми образами. Забылось все гнусное, видено мною, Нервное напряжение перешло в сладостную истому, и меня уже тянуло преобразить пережитое в приятных сновидениях. Я невольно огляделся по сторонам, стараясь найти дорогу домой в этом запутанном клубке переулков. Но тут, по-видимому, бесшумно подкравшись ко мне, какая-то тень выросла передо мною. «Простите, я сразу узнал этот смиренный голос, но вы, кажется, заблудились, не разрешите ли...» Не разрешите ли показать вам дорогу вы где изволите жить? Я назвал свою гостиницу. Я провожу вас, если позволите. тотчас же, же прибавил он униженным тоном. Мне опять стало жутко эти крадущиеся призрачные шаги, почти неслышные и все же неотступные во мраке портового квартала вытеснили мало-помалу воспоминания о пережитом, заменив его каким-то безотчетным смятением. Я чувствовал смиренное выражение его глаз, не видя их. Замечал подергивание губ, я знал, что он хочет со мной поговорить, но не поощрял и не останавливал его, подчиняясь овладевшему мной дурману, в котором любопытство сочеталось с физической скованностью. Он несколько раз кашлянул, я угадывал его подавляемые попытки заговорить, но какая-то жестокость, таинственным образом передававшаяся мне от той женщины, Тешилась происходившей в ней борьбой между стыдом и душевным порывом. Я не приходил ему на помощь, предоставляя молчанию черной тучи тяготеть над ними. И в разброд звучали наши шаги, его скользящие, старческие, мои нарочито гулкие и энергичные. В стремлении уйти от этого грязного мира. Все сильнее чувствовал я напряжение, возникшее между нами. И с немым криком было это молчание, До отказа натянутой струны. Ну вот, наконец, он нарушил его. С какой отчаянной робостью? И заговорил. Вы были там, вы были, сударь, свидетелем очень странной сцены. Простите, простите, что я к ней возвращаюсь. Но она должна была показаться вам очень странной, а я очень смешным. Эта женщина, она, видите ли, он опять запнулся. что-то комом стояло у него в горле. Потом голос у него упал до шепота, и он торопливо пролепетал. "Эта женщина, она моя жена». Я, вероятно, вздрогнул от удивления, потому что он поспешил добавить, словно оправдываясь. То есть она была моей женой лет пять тому назад. В Гессине, в Геройцине, я оттуда родом. Я не хотел бы, сударь, чтобы вы были о ней дурного мнения. Это может быть моя вина, что она такая. Она такой не была. Я я мучил ее. Я взял ее, хотя она была очень бедна. Даже белья у нее не было. Ничего, решительно ничего. А я богат. То есть состоятелен. Не богат или во всяком случае в ту пору у меня водились деньги. И знаете ли, сударь, я, может быть, и вправду был она права бережлив. Но это все раньше, до несчастья, и я себя за это проклинаю. Но и отец мой был бережлив, и мать все, и мне каждый грош доставался с большим трудом, а она была легкомысленна, любила красивые вещи, и при этом была бедна. И я постоянно попрекал ее этим. Мне не следовало так поступать. Теперь я это точно знаю, сударь, потому что она горда, очень горда. Вы не думайте, что она такая. какой притворяется, это неправда, и она сама себя этим мучает, только только для того, чтобы меня мучить, и и потому что потому что ей стыдно. Может быть, она и вправду стала дурной женщиной, но я, я этому не верю, потому что, сударь, она была хорошая, очень хорошая. Он вытер глаза и остановился, превозмогая волнение. Невольно я взглянул на него, и вдруг... Он перестал казаться мне смешным. И даже это странное угодливое обращение сударь, которым пользуется в Германии, только низшее сословия не покоробило меня больше. Лицо его говорило о том, каких усилий ему стоит каждое слово. И когда он, пошатываясь, тяжело ступая, пошел дальше, глаза его были устремлены на камне мостовой. Как будто он читал на них в неверном свете луны то, что так мучительно вырывалось из его сдавленной гортани. «Да, сударь», — сказал он, глубоко переводя дыхание и совсем другим низким голосом, исходившим как бы из сокровенных глубин его души. «Она была хорошая, добрая, добрая и ко мне, была очень благодарна за то, что я избавил ее от нищеты. И я знал, что она благодарна, но я хотел это слышать». Вновь и вновь мне было радостно слушать слова благодарности, сударь, так бесконечно радостно воображать, что я лучше ее. А ведь я знал, знал, что я хуже. Я отдал бы все свои деньги за то, чтобы это постоянно слышать. А она была очень горда и не хотела повторять, когда заметила, что я требую ее благодарности. Поэтому, только поэтому, сударь, заставлял я ее всегда просить. Никогда не давал добровольно. мне приятно было что из за каждого платья из за каждой ленты ей приходилось попрошайничать три года я ее мучил и все сильнее но я это делал сударь только потому что любил ее мне нравилось что она горда и все же в своем безумии я всегда хотел сломить ее гордость и когда она что нибудь просила я сердился но это было сударь притворством для меня была блаженством каждая возможность ее унизить потому что потому что я и сам не знал, как люблю ее. Он опять умолк. Шел он, сильно пошатываясь. Обо мне он, по-видимому, совсем забыл. Говорил бессознательно, как во сне, и голос его становился все громче. Это это я понял тогда лишь, в тот злосчастный день, когда я отказал ей в деньгах для ее матери, в совсем ничтожной сумме. То есть я уже приготовил их, но хотел, чтобы она пришла еще раз, еще раз попросила. Так что я говорил, да, тогда я это понял, когда вернулся домой, а ее не было, только записка на столе, оставайся при своих проклятых деньгах. Мне больше ничего не надо от тебя. Вот что было написано, больше ничего. Сударь, я три дня и три ночи безумствовал, велел обыскать лес и реку, переплатил уйму денег полиции, бегал по всем соседям, но они только смеялись и глумились». Никаких следов не удалось найти, никаких. Наконец мне сказали, что в соседней деревне, что видели ее в поезде с каким-то солдатом. Она уехала в Берлин. В тот же день я и туда поехал, бросил свое дело, потерял много тысяч. Меня обкрадывали мои работники, мой управляющий, все-все.